Глава девятая. Несколькими часами ранее. Двор Академии Романовых. Когда Виктору Викторовичу доложили о вторжении на территорию Академии, он не удивился. Ожидал чего-то подобного. Он знал, что за Марией Кошкиной ведется наблюдение. Издалека, незаметно, но ведется. А буквально вчера к нему подошел человек от знаменитого рода Пожарских и предложил взятку, чтобы спрятать Марию от психотроников. Виктор Викторович отказал в резком тоне и прозрачно намекнул, что в следующий раз вызовет полицию и сдаст взяточника властям. Конечно, князь Пожарский сложит два и два. Он поймет, что Виктор Викторович пожертвовал его незаконно рожденной дочерью ради спасения собственной сестры. Именно поэтому Анна Викторовна и отправилась в санаторий, а официально Пожарский ничего не сможет предъявить ни Академии, ни ее директору. Поэтому, услышав о вторжении, Виктор Викторович сразу подумал на Пожарского, решил, что князь послал кого-то за Марией Кошкиной, и оказался прав. Пятерых бандитов охрана Академии обнаружила в общежитии чернокнижников. Они действовали осторожно, и, возможно, у них бы все получилось. Как потом выяснилось, все вторженцы были не наемными убийцами, а великолепными ворами. Незаметное проникновение их конек. М да, возможно, у них бы все получилось, если бы в Академии не было психотроников. Их ручно оракул предсказал похищение студентки, благодаря чему директор вовремя принял все необходимые меры. Виктор Викторович нервно поправил золотые волосы, С его пальца сорвалась крохотная молния. Он стоял у окна на втором этаже и смотрел во двор, где столпились студенты. Все до единого. Пожарная сигнализация громко завывала под потолком. Рядом с директором стояли три человека. Двое в старинных черных балахонах. Их головы были побриты на лосо, а на лбах темнела татуировка в виде странного символа, перевернутых треугольных вил. Третий человек был... никаким. Он не шевелился, не моргал, не разговаривал. Казалось, ему на все было плевать. Он беспрекословно выполнял все приказы, которые отдавались теми двумя в балахонах. На его шее крепко сидел кожаный ошейник. — Вы обещали, что обойдетесь простым сканированием, — проворчал Виктор Викторович. — А если бы дети отравились? — Им уже больше восемнадцати. «Ваши студенты не дети», — ответил первый балахон. Его бледное лицо было абсолютно равнодушным, а взгляд — ледяным. Символ на его лбу внезапно загорелся загробным голубоватым светом. «Сыворотка, которую мы добавили в еду, безопасна. Она может нанести вред только людям, у которых сильно ослаблен организм». «А также тем, у кого стоит сильная ментальная защита», — добавил второй балахон. «Но среди ваших студентов просто не найдется магов такого уровня». «Не переживайте, Виктор, на вашем месте я бы радовался, ведь в этом году вы потеряете всего лишь одного студента и убережете сестру. Впрочем, я в вас и не сомневался. Семья — это главное, верно». «Надеюсь, когда-нибудь у вас отнимут то, что вы цените больше всего на свете», процедил Виктор Викторович. В воздухе запахло озоном, его глаза засветились ослепительно желтым. Из его ладони вырвался электрический заряд и ударил в пол. «Не понимаю, почему император до сих пор не распустил ваше подразделение. На вашем месте я бы не спал ночами из-за кошмаров». «Мы нужны Российской империи», — спокойно ответил первый балахон, и, схватив человека в шейнике за шиворот, притянул его поближе к директору. Перед вами оружие, которое помогает нашей стране оставаться лидером на мировой арене. Ваши романовцы в этом деле полностью бесполезны. Они только и способны что уничтожать монстров. Вы говорите, что мы превращаем людей в вещи. Я же скажу, что мы спасаем миллионы жизней граждан нашей страны. Предотвращаем теракты, останавливаем войны, раскрываем жестокие преступления. «Если нужно заплатить такую цену...» Он встряхнул человека в ошейнике и небрежно его оттолкнул. «Я с удовольствием ее заплачу». Виктор Викторович тяжело сглотнул и произнес. «И я вызову Марию Кошкину в ректорат». «В этом нет нужды, мы заберем ее сейчас». Покачал головой второй балахон и направился по лестнице вниз на первый этаж. Его коллега пошел за ним. Человек в ошейнике все так же неподвижно стоял и пялился в пустоту. Второй балахон оглянулся и приказал. "Ракул всегда и везде следуй за нами!» Человек в ошейнике развернулся на пятках и, неестественно, как-то по-механически сделал несколько шагов. Виктор Викторович, который пристально за ним наблюдал, тихо позвал. «Женя, Женя Бородинов!» Оракул дернулся и скривился, словно от боли, но в следующее мгновение вновь превратился в послушную марионетку, потеряв те крупицы человечности, которые так внезапно в нем проявились. Он видел только своих хозяев, двух лысых мужчин в балахонах, и был готов идти за ними хоть на край света. Если бы они приказали спрыгнуть с крыши Академии, он бы выполнил это без малейших сомнений. Втроем они вышли во двор и, расталкивая студентов, прошли сквозь толпу к рыжей девушке в забавном полосатом костюме. Первый балахон взял рыжую девушку под руку и потащил ее к воротам. Там их ждала черная чайка. Девушка, словно загипнотизированная, беспрекословно поплелась за ним. Остальные студенты не заметили ничего подозрительного. Все они застыли и пялились в пустоту. Через пару минут они очнутся, но для них это время превратится в десятую долю секунды. Никто из студентов не узнает, куда исчезла Мария Кошкина, даже ее друзья, которые стояли с нею бок о бок.